Глава сорок Нью-Йоркский редактор Джонас Фаукман как раз выключил свет в своей конторе, когда зазвонил телефон. Он не собирался брать трубку в такой поздний час, но случайно заметил на дисплее имя звонившего. «Отвечу. Наверняка дело стоящее», — подумал он и поднял трубку. «Разве мы тебя еще печатаем?» Наполовину в шутку, наполовину всерьез спросил Фаукман. «Джонас!» У Роберта Лэнгдона был на редкость взволнованный голос. «Слава богу, я тебя застал! Нужна помощь!» Фаукман воспрянул духом. «Есть что редактировать?» С надеждой спросил он, а сам подумал. «В кои-то веки?» «Нет, хочу кое-что узнать. Помнишь, в прошлом году я знакомил тебя с Кэтрин Соломон, сестрой Питера Соломона?» Джонас нахмурился. «Стало быть, редактировать нечего. Она еще искала издателя для своей книги по аноэтике. Помнишь?» Фаукман закатил глаза. «Еще бы. Полезное знакомство, спасибо. Она не только отказалась предоставить мне результаты своих исследований, но и отложила публикацию на неопределенное время. Джонас, у меня нет времени. Просто слушай. Мне нужен ее телефон. Прямо сейчас». «Должен предупредить, у тебя нет шансов. Она отлично выглядит, но ее не удивишь». «Это очень серьезно, Джонас. Дай мне ее номер». «Хорошо. Подожди минуту». Они давно дружили, и Фаукман понял, что Лэнгдон не шутит. Он ввел имя Кэтрин Соломон в компьютер, и тот начал поиск по почтовому серверу компании. «Ищу», — сказал Фаукман. «Послушай моего совета». Не звони из Гарвардского бассейна. Ты как будто в психушке. Я не в бассейне, а в туннеле под Капитолием США. По тону Лэнгдона Фаукман почувствовал, что друг не шутит. Да что с ним такое? Роберт, почему ты не можешь спокойно сидеть дома и писать книгу? Тут пискнул его компьютер. Так, готово? Он прокрутил мышкой всю переписку. «У меня есть только мобильный. Давай». Фаукман продиктовал ему номер. «Спасибо, Джонас», — с благодарностью сказал Лэнгдон. «Я перед тобой в долгу». «Это уж точно. Когда я дождусь рукописи? Ты хоть понимаешь?» В трубке пошли гудки. Фаукман покачал головой. «Да, без писателя жизнь издателя была бы куда легче».